Ее степей холодное молчание, Ее лесов безбрежных колыханья, Разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, И взором медленным пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, Дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы,